Юкио Мисима. Жизнь на продажу. Роман. Перевод с японского Сергея Логачёва. Серия Большой роман. Москва. Азбука Аттикус. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Юкио Мисима самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах. Романы, пьесы, рассказы, эссе, так и экстравагантным стилем жизни и смерти. Харакири после неудачной попытки монархического переворота. В романе «Жизнь на продажу» молодой служащий рекламной фирмы Ханио Ямада после неудачной попытки самоубийства помещает в газете объявление: «Продам жизнь. Можете использовать меня по своему усмотрению. Конфиденциальность гарантирована. И кто только к нему не обращается». Среди его клиентов ревнивый муж, наследница-немфоманка, разведслужба, посольство, неспособное самостоятельно решить загадку отравленной моркови, и даже натуральный вампир. И вот вместо того, чтобы тихо мирно свести счеты с жизнью, Ханио Ямада оказывается в центре заговора глобального масштаба.